Глава шестая. Рынок рабов. Человек в шляпе поверх темно-зеленой банданы быстро совладал с растерянностью. Когда он заговорил, умостившись рядом с Андреем на корточке, изумление в его голосе уже исчезло. «Слушай меня. Больше ни слова по-русски. Просто сиди и молчи. В крайнем случае помычи, но закрой рот на замок». Он поднялся, добавив. «Если не хочешь, чтобы тебя купили на консервы». Левадов стиснул зубы, опасаясь выругаться. «Консервы. Что за...» «Нет, это не шутка. Людьми торгуют словно скотом, и тот толстый в сером плаще и с отвратной прощеватой рожей в самом деле похож на людоеда. Схарчит, и не заметишь как». Нежданный доброжелатель отступил от Левадова и принялся со скучающим видом разглядывать выставленных на продажу. Только Андрей вдруг заметил, что его пальцы нет-нет, да и застучат по рукояти пистолета в кубре справа. Волнуется. Раздались едва ли не крики. Жертрест размахивал руками и громко требовал продажи женщин. Но старший из работорговцев был непреклонен. Только мотал головой и молчал. Толстяк вдруг тоже унялся. Перестал кричать и взялся поочередно указывать на пленников мужчин. Он что-то говорил, тыкая кулаком сперва в сторону дикарей, поднимая кверху то один палец, то два, указательный средний. И работорговец удовлетворенно кивал. Видно, сговариваются по цене. И сейчас спора нет. Непонимание возникло лишь когда скупщик людского товара добрался до троих с короткими стрижками и крепким телосложением. Поднял три пальца, но продавец решительно не согласился. Вновь разговор на повышенных тонах, и на сей раз в него вмешался доброжелатель Левадова. Человек в шляпе и бандане требовал себе того пленника, что стоял посредине и был выше двух других. За него было предложено четыре единицы, четыре пальца на вскинутой над головой руке. Но толстяк перебил предложенную цену растопыренной пятерней. Тогда, говорившись с Андреем, попытался купить кого-то из двух других короткостриженных и угрюмых пленников. однако толстяк каждый раз перебивал цену. Рабо-торговец растянулся в довольной ухмылке, а человек в шляпе озлобленно таращился на толстяка, тоже до нельзя довольного собой, пока не махнул досадливой рукой. А Жирный скупщик рабов победил. Теперь вновь дикари. Продавец и двое покупателей шли мимо косматых пленников, с виду совершенно равнодушных к собственной судьбе. Предводитель охотников на рабов и толстяк чинно продолжили торг, а человек в шляпе не влезал. До тех пор, пока черед не дошел до Левадова. Андрей ощутил на щеках жар. Сука! Все внутри него протестовало против участи живого товара. Выдать бы в хоре этих двоих все, что о них думает, и вмазать затем по рожам. Да нельзя. Почему нельзя? Человек в шляпе так сказал. но и сам сейчас молчит, всего лишь покосился на толстяка и поморщил нос. Жирный вонял, резким запахом давно не мытого тела, будто бомж какой. Толстяк оглядел Левадова и после краткого раздумья показал три пальца. Старший из работорговцев шумно засопел, прокарков, что не согласен. Теперь уже толстяк энергично затряс башкой и ткнул несколько раз большим пальцем в плечо пленника. Левадова подумалось, что скупщик сбивает цену, указывая на его щуплость. Действительно, в плечах ни с кем и строится мордоворотов ему не тягаться. Ничего. Андрей сплюнул. «Дай только добраться до тебя, жердяй, если выкупишь». Продавец и покупатель спорили, а обещанной помощи все нет. Андрей покосился на человека в шляпе, который тер ладонью бородку. Заметив взгляд Левадова, тот, наконец, смешался. Показал четыре пальца. Жирный замолк. Крекнул и с явным сомнением окинул взором Левадова. Досадливо скривил толстые губы и будто нехотя выставил перед собой пятерню. На что последовала гневная тирада от говорившего с Андреем. Он что-то громко говорил на грубом, напоминающем немецкий языке, и постоянно махал рукой, указывая на нечто, что находилось за пределами лагеря. Старший из охотников за головами слушал его с неприкрытым удовлетворением. Шесть. Человек в шляпе и бандане поднял обе руки. Толстяк засопел, Поглядел из-под лоби сперва на конкурента, потом на Андрея. Вновь презрительно скривился и, буркнув что-то себе под нос, сдался. Офицер работорговцев кивнул и задал вопрос новому хозяину у Левадова. Тут же получив отрицательный ответ. Впрочем, он, вероятно, устраивал работорговца, потому что, опять кивнув, старший с толстяком продолжили дальнейшую торговлю. Они перешли к следующему пленнику — дикарю, а человек в гангстерской шляпе остался около Левадова. Улучив момент, когда посторонних взоров вроде бы нет, он сделал знак держать рот на замке, без вопросов. Андрей не возражал. Кто бы ни был, этот тип со смуглой кожей черными усиками и короткой бородкой клинышком но кажется левадов нашел в нем спасение а на кой черт тогда нужно было выкупать его додержать да в тайне что разговаривает по-русски может тоже русский вдруг здесь в будущем русские своих не бросают но погоди андрюха не радуйся раньше времени эй левадов не мог ничего поделать с собой казалось что вот-вот будет освобожден внутренне он уже ликовал Хорошо еще удавалось сохранять маску безразличия и не выдавать себя, как об этом намекнул знаками Рамирос. В голове сразу закрепилось именно это прозвище для человека в гангстерской шляпе. Похож он на Латинуса, не слишком высокий, щупловатый, примерно одного с Андреем телосложения, только вдвое старше. Потому как носит оружие, видно, что не для понтов. Чувствуется это. Андрей был уверен, что автомат неизвестной конструкции на плече его хозяина и два пистолета, которых в кобуре не разглядеть, будут применены быстро и легко, если возникнет такая нужда. Рамирас, Он будет называть его так, пока не узнает настоящего имени. Ждал, когда толстяка-предводитель охранников за головами закончат обход рабов. Жирный взял всех мужиков и хотел бы приобрести еще и женщин с детьми. Но офицер наотрез отказался расставаться с этой частью товара. Странно, однако же, много еще придется узнать о прекрасном новом мире. Продавец и двое покупателей скрылись в брезентовой палатке, откуда утром и появился офицер. Туда же торопливо зашел один из типов в черном комке и с красной папкой под мышкой. Сделку будут оформлять, а это их нотариус. Андрей вспомнил, как ходили два года назад принимать бабушкино наследство. Рамирес пробыл в палатке недолго. Он скоро вышел, и вместе с ним К Левадову подошли двое автоматчиков из лысых работорговцев. Они отстегнули Андрея от общей цепи, но снимать ошейник и наручники не спешили. Встали с боков от Левадова и вдруг схватили за руки. Хватка у них была крепкая. Андрей процедил от неожиданности ругательства, на которое, однако, никто не обратил внимания, да и сам Левадов сразу забыл о нем. «Подозрительные что-то здесь мутят». Человек в шляпе поднес к шее пленника, надетый на левую руку, большие часы. По крайней мере, это нечто крайне сильно напоминало их. Внутри ошейника раздался отчетливый щелчок, и через три удара шею с задней стороны больно кольнуло. Рамирес удовлетворенно хмыкнул и поднял на уровень глаз Андрея руку с часами. Затем демонстративно поднес к ней правый указательный палец и нажал на часы. Укололо так... что из глаз посыпались искры. На мгновение почудилось, что они даже лопнули. «Сука!» — Андрей вцепился в долбанный ошейник. Не помешали и браслеты на запястьях. А солдаты в черной форме с ремнями крест-накрест на груди и спине, оказывается, бросили хватку. Боль была такой, что Левадов не заметил, как его отпустили. «Твари!» — пробормотал Андрей. Из глаз против воли текли слезы. Двое в черных комках заржали еще сильнее. Их откровенно веселило недавние страдания пленника, и не только их. Смеялись и рабы, что еще были прикованы к общей цепи. Товарищи, по несчастью, блин. Это, тоже ухмыльнулся спаситель Рамирс, чтобы ты понял, кому теперь принадлежишь. Не боишься, прохрипел Андрей, по-русски-то услышат. Эти! Человек в шляпе презрительно глядел окружавших его. и рабов, и охотников за головами. «В стадии никто ничего не поймет. Я опасался лишь толстяка Эраста». «Воды дай!» Новая вспышка боли. Когда Андрей пришел в себя, увидел нахмурившегося Рамирса. «С хозяином так не говорят», — произнес тот сквозь зубы. «Опять боль. Оливадов уже на земле». «От господина ничего не требуют и ничего не просят. Ясно?» Андрей потупил взор. Чтобы его новый хозяин не обнаружил в глазах лютую ненависть, задушить бы эту сволочь. Ясно тебе? Не слышу. Ясно. Посмотрев из-под на Рамироса Левадов, вдруг не обнаружил в нем и намека на вспышку озлобленности. Человек в шляпе вновь безмятежный, приветливо улыбался. Идем, сказал Рамирос. Не глядя на приобретение, новый хозяин Левадова двинул прочь. Мурлыкает сука, что-то себе под нос. Андрей поднялся и последовал за ним в трех шагах позади. Рядом ступал бородатый и чрезвычайно угрюмый мужик в черном комке. Конвоир был вооружен коротким копьем и парой ножей на поясе. Мог бы и с голыми руками быть. Левадов понимал, что легко справиться с бородой, даже с надетыми наручниками. В спецназе обучили такому. Да, скорее всего, доберется и до безмятежно ступающего впереди Рамироса, Но он не передушит всех работорговцев и охрану торга. Надо ждать иного момента, чтобы освободиться и свести появившиеся счеты. Хозяин Андрея двигал в противоположную сторону, от деревянного чистокола в центре рынка рабов. Шли иным путем, чем в него заехали клетковозы. Вокруг покупают и продают людей. Под детский плач. Здесь никого не заботит, если ребенка разлучат с матерью. Андрей сжимал кулаки и мрачно таращился в спину Рамирса, что сейчас символизировал для него работорговлю. Миновали очередную стоянку грузовиков с тремя группками распроданных людей. Мужики отдельно, женщины и дети тоже. Левадов старался не смотреть на рыдающих малышей, грязных, словно звереншей, Лишь тихо ругался про себя. Показались столбы с колючей проволокой, деревянная смотровая вышка и распахнутые ворота. возле которых маялись от безделья с десяток автоматчиков в черной форме и с калашами. Конвоир Левадова крикнул что-то охране на воротах и после поднятой руки в ответ повернул в центр рынка. Арамирос даже не оглянулся, чтобы проверить, следует ли за ним Андрей. Из ворот в степную даль велась двухколейная грунтовка. Вдоль правой обочины выстроились грузовики, семь штук, совсем не похожи на технику охотников за головами. Это были сверкающие темной матовой краской трехосные машины с поворотным узлом между угловатой кабиной без капота и металлическим кубом кузова. Окон ни в кабине, ни в кузове Андрей не обнаружил. Сплошной металл, только двери, одна в кабине, другая в задней части автомобиля. Без опознавательных знаков. С крыши каждого кузова в небо смотрели стволы сдвоенной турели. «Места для оператора нет». Она либо автоматическая, либо управляется изнутри грузовика. Еще нечто похожее на противотанковый ракетный комплекс было размещено на крыше. Выглядели грузовики футуристически. Полная противоположность клетковозам, которые всем своим внешним видом напоминали потертые жизнью 131-е Зилы. Но больше всего Левадова поразила охрана. Бойцы в экипировке, походившие на ту, в которую были облачены, Похитившие его и Женьку солдаты, только лица в открытых шлемах. Снаряжение такого же темно-синего, почти черного цвета, в какой были выкрашены грузовики, в руках крупнокалиберные автоматы, два десятка бойцов, по двое или трое около каждого грузовика. Колонна покупателей живого товара. Совсем иной технический уровень, не читая водителям клетковозов и охране лагеря работорговцев. Взгляды у бойцов в темной броне цепки. Злые и не ничего хорошего, идущим мимо них человеку в шляпе и его рабу. «А вот и мой хомяк», — радостно известил Рамирес, указав на джип, стоявший позади грузовиков, и чуть поодаль от них. Первое, что бросилось в глаза, — это большой, звездно-полосатый флаг на передней двери. Что уж наверняка было видно. Если в прекрасном новом мире есть русские, то от отчего бы не оказаться в будущем и американцам? Почему-то попадать к ним в руки не хотелось, а вот угодил, сука. Может, сказывалась служба в армии, но ничего хорошего от американцев Андрей не ждал. Да, прекрасный. Левадов вновь ругнулся, теперь уже не прицепившуюся к нему фразу про прекрасный и новый долбанный мир. Еще озадачил белый крест на задней двери и надпись тоже белыми буквами. Преатчер. Проповедник. Крест будто католический, а что означает слово под ним? Андрей перевести не мог, да и хрен с ним. Ломать голову и думать, что означает крест и надпись, точно не хочется. Мозги и так кипят. Сколько всего случилось? А Лучше думай, парень, как сбежать от этих верующих пиндосов. Автомобиль Рамироса был выкрашен в лесной камуфляж и отличался от джипов-охотников за головами, так же, как и их зилообразные клетковозы, от стоящих справа грузовиков. Превосходил по всем параметрам и на порядок. Массивный, просторный и высокий. Четкие линии кузова. Очертания резкие, словно джипа в вечном движении, будто устремлен вперед. В глухую тонированные стекла, а на крыше установлен крупнокалиберный пулемет, который явно управляется изнутри. На задней двери накрытая брезентом запаска. Из машины вылезли двое. Лысый, коренастый, широкоплечий негр в солнцезащитных очках и высокий белый тип с короткостриженной соломенной бородой и такими же волосами. Оба в одинаковой камуфляжной форменной одежде, тоже под летний лес, в разгрузках. На левом рукаве американский флаг. Опять он. На поясе у каждого висит кобура со стволом и нож. Автоматы, видно, оставили внутри. То, что у них есть автоматы, несомненно. Зачем тогда разгрузка? Поняв, что мысленно разговаривать сам с собой, Левадов чертыхнулся. Раньше подобного он не замечал. Не тронулся ли он умом? «It's in the car», — велел Рамирес, когда подошли к джипу. «Это бросить в автомобиль». Невеликих знаний Андрея хватило, чтобы узнать английский язык. И то, что о нем было сказано, не как о человеке, а о предмете. Он раб, и этим все легко объясняется. «Погоди же ты, Рамирес!» Я yes, sir!» Да, сэр! кивнул негр. Чернокожий махнул рукой левадву и, обойдя джип, потянулся к правой задней двери автомобиля. Открылось просторное багажное отделение, полностью изолированное перегородкой от салона автомобиля. Пол из ребристого металла и вся прочая отделка тоже была металлической, окрашенной в стальной цвет. Стекла закрывала железная сетка в мелкую ячейку, и больше никакого убранства, кроме горевшей в потолке плоской лампы размером с ладонь. скотовозка Рамирос случайно купил раба. «Все, то у него предусмотрено для перевозки живого товара», — Андрей выругался. «Хоть бы он и в самом деле вздумал перепродать его русским». «Камон! Залезай!» — равнодушным голосом сказал негр. Левадов уселся на пол багажника и втащил себя внутрь. Двери закрылась, отрезав от внешнего мира. В раз обрубив и разговор Рамироса с Белобрысом, снаружи не слышно ничего. Стекла черные, непрозрачные. Полная изоляция. «Тепло хоть!» — пробормотал Андрей и поюжился. В одних трусах было холодно, а он продрог и радовался даже теплу скотовозки. Думал, что лампочка погаснет, однако она продолжала милостиво светить. Андрей протянул себя к перегородке между багажником и салоном и, опершись о стенку, закрыл глаза. «Как же обманчиво может быть первое впечатление!» Думал, что Рамирос хочет помочь, а оказалось только купить. «Я выберусь», — прошептали пересохшие губы. «Обязательно выберусь. Спасу себя и Женьку». Внутри Левадова закипала решимость и злость. Что будут его проводниками к свободе? Это его надежда. Хотелось бы верить, что его все же скоро выкупят. Очень хотелось. Однако не стоит уповать только на удачу. Дверь вдруг открылась. «Давай сюда руки», — сказал Рамирос. За его спиной маячил негр. «Наручники сниму». Когда браслеты были сняты, хозяин Левадова кинул пластиковую двухлитровую бутылку воды. «Пей!» чтоб тебя!» Улыбается. Ругнувшись про себя, Левадов с жадностью набросился на воду. «Наверное, есть хочешь?» — продолжил Рамирос. «Но обожди. Задерживаться тут больше не станем». «Я уже должен быть в Ярославле».